Глава тридцать третья Ночная тьма была наполнена странными, порой пугающими звуками. Другого воина, наверное, охватила бы дрожь, но Эйден чувствовал себя легко и спокойно. Чем его можно было напугать после Глории? Здесь, по крайней мере, не было ни мерзких ящериц, ни древесных пунт. Он знал этот лес, в котором побывал не один раз. Во время аттестации, которую Эйден проходил в статусе вольнорождённого, он убил здесь 4 хвальняк, оказавшийся в лесу снова. Он по иронии судьбы уже сам, считаясь вольнорождённым, спас от смерти ребят из своего подразделения. Исследовав архивы, Марта обнаружила, что у Лопера были блестящие оценки по рукопашному бою. Но Эйден, как сказала Марта, Имело оценки не хуже. Марта сказала, что их оценки примерно одинаковы. Вы начинаете не имея друг перед другом преимуществ, добавила она, хотя знание местности может быть и даёт вам дополнительные шансы. В это не играет почти никакой роли, ответил Лэйдэн. Если он хорошо владеет рукопашным боем, то территория, на которой мы будем сражаться, значения не имеет. Если у меня и есть преимущества, то это общие знания о железной твердыне. Ну, например, то, что в лесу из-за отсутствия луны будет стоять полная темнота. Я привык к ней и люблю ее. Мой опыт службы на Глории также сослужит мне службу. Болота и джунгли Глории – самые дикие и непроходимые во всех мирах кланов. На этой планете я пролил не одно ведро пота, пытаясь овладеть техникой боев в джунглях. Там, где служил лопор, ничего похожего не было. Но теперь рассуждения остались позади. Эйден нащупал рукоять ножа, находившегося в ножнах на ремне, и за одеждой он выбрал плотно облегавшие тело штаны и рубашку. Из тех соображений, что они не будут цепляться за ветки и колючки, а также предательски шуршать. На ноги Эйдан надел мягкие кожаные сандалии. Было темно, хоть глаз выколи, и Эйдан пожалел, что лопор не включил в список боевого снаряжения очки ночного видения. Темнота была настолько глубокой, что всякий, кто попытался бы пробраться через лес, Неминуемо налетел бы на невидимые препятствия. Усевшись на низко растущую ветку и пытаясь уловить малейшие звуки, чтобы определить местонахождение лопора, Эйден провёл довольно долгое время. Ничего подозрительного слышно не было. Эйден подумал, что лопор, наверное, делает то же самое. Где-нибудь тихо сидит, ожидая, когда какой-нибудь шорох выдаст врага. Как долго это может длиться? Если они с лопором будут сидеть в противоположных концах леса, не придёт ли через некоторое время какое-нибудь официальное лицо и не объявит ли их обоих проигравшими? Нет, такого случиться не может. Условия, которые установил охотник, должны соблюдаться, а он не определил лимита времени. Они могут так просидеть до рассвета, ничего не предпринимая. А когда придет день, игра в ожидание кончится, и Эйден потеряет свое главное преимущество, поскольку его знание территории при дневном свете не будет играть никакой роли. Пытаясь производить как можно меньше шума, он соскользнул с ветки и мягко приземлился на траву, Уверенный, что сделал это почти бесшумно. Некоторое время он постоял, прислонившись к дереву и пытаясь разобраться в лесных звуках, криках, воплях, пронзительных визгах. Кейден узнал печальный крик маленькой, но смелой птицы, казадое. Кроме того, ему удалось услышать нескольких животных, пробиравшихся через лес то быстрее, то медленнее. Но ни один звук, даже отдалённо, не напоминал шороха осторожных шагов крадущегося воина. Эйдон попробовал сделать шаг вперёд. Тьма была такой плотной, что казалось, даже имела вес. Глаза уже несколько привыкли к ней, однако даже собственных ног Эйдон разглядеть не мог. Иногда ему казалось, что он различает какие-то ещё более тёмные предметы, Но определить, что из них деревья, а что нет, он был не в состоянии. Больше всего ему не хотелось принять за ветку какую-нибудь змею, которых на железной твердыне водилось предостаточно. Поэтому начал потихоньку продвигаться вперёд, стараясь ступать как можно осторожнее. По его мнению, так было безопаснее. Пройдя совсем немного, Он наткнулся на дерево, с которого окапала вода. «Вода!» – так Эйден подумал вначале, но затем, попробовав ее на вкус, он понял, что это не вода и не какой-нибудь вид древесной смолы, а кровь. Протянув руку вверх, он нащупал что-то мягкое и теплое. От его прикосновения оно обрушилось на землю с глухим, но громким стуком. Опять прикоснувшись к предмету и почувствовав его запах, Эйден понял, что это туша какого-то лесного животного. Какого точно различить в темноте было невозможно. И тут же до него донёсся лекующий крик лопера. Теперь я знаю, где ты жалкий недоносок. У Эйдена хватило выдержки не ответить на оскорбление. Где тебя искать, я теперь тоже знаю, подумал он. Каль першау следил за тем, как идёт поединок, по соединённому с прибором ночного видения монитору. Фауну и флору прибор показывал плохо, но что делают лопарь с Эйданом, было понятно. Действия, предпринятые лопаром, вначале поразили его. Хотя этот воин передвигался абсолютно бесшумно, Он вовсе не пытался подкрасться к Эйдену. Вместо этого он выследил четырёх различных животных и умело убил каждое из них, перерезав горло. Затем он развесил туши на крепко привязав их к веткам. Першу понял план лопера только незадолго до того, как Эйден уронил одно из этих мёртвых животных. Конечно, не было гарантии, что Эйден пройдёт под одной из тех самых веток, но это было только частью системы ловушек, которые расставил хитроумный лопор. Кроме охоты и убийства животных, лопор в первые часы поединка занимался также тем, что обстругивал колья и втыкал их в землю. Вдобавок он отыскивал на ощупь свисавшие из деревьев лианы и связывал их примерно на уровне шеи как продолжалось несколько часов, в течение которых Лопар, казалось, вовсе не стремился встретиться с противником. И действительно, ему было не о чем волноваться, поскольку Эйден все время сидел на одном месте. Першоу попросил разрешения наблюдать за состязанием, потому что ему было интересно, как покажет себя Эйден. Этот молодой человек представлял для него проблему, и он хотел ее разрешить. Когда он считал Эйдена вольно рожденным, бунтарские наклонности воина казались ему следствием дурного происхождения. Но обнаружив, что Эйден в действительности верно рожденный, Першоу пришел в замешательство и не знал, что и думать. Как относиться к этому странному воину? Затем, когда Алино Рашилу поставила под сомнение права Эйдана на родовое имя из-за его провала на первой аттестации, Першол начал пересматривать свои взгляды. Если учесть препятствия, которые Эйдану приходилось преодолевать, достижения его можно было бы назвать даже выдающимися. И к какой бы касте он ни принадлежал, сражался он умело и храбро. Однако всему угрож цена, если Эйден не сумеет ничего противопоставить стратегии Лопера. Тогда он довольно скоро просто погибнет. Эйден постарался убраться с дерева как можно быстрее. Он уже не заботился о том, чтобы бежать бесшумно. Интересно, это ветер шелестит над ним в листве деревьев или смеётся забравшийся наверх Лопер? Неожиданно он наткнулся на натянутую лопором лиану. Он как раз прыгнул, чтобы не столкнуться с темной фигурой, которая могла оказаться как кустом, так и кабаном. И лиана ударила его на уровне плеча, а не шеи. Наклонившись, чтобы пробежать под ней, он споткнулся и упал. Несмотря на то, что он немедленно вскочил на ноги, ориентацию он утратил. Лопор очевидно когда-то участвовал в тренировках на выживание. Правда, то же самое вообще-то можно было сказать и об Эйтане. Проклиная себя за бездеятельность, он попытался вспомнить что-нибудь, что можно было бы применить в данной ситуации. Просидев столько времени в укрытии, он дал Лопору возможность приготовить множество ловушек. Эйден, само уверенно полагал, что лес это его территория. Лопар же очень быстро к ней приспособился. Может быть, вначале Эйден и обладал некоторым преимуществом, но теперь оно было утрачено. Он действительно превратился в дичь. Он должен был как-то переломить ход ночного поединка. Эйден пошёл осторожнее. Ощупывая выраставшие из темноты препятствия, обнаружив ещё одну лиану, натянутую между двух деревьев, он обрезал её с двух сторон ножом, смотал в большой моток и повесил через плечо. Минуту спустя он за что-то зацепился и упал совсем рядом с застрённым колом. Выдернув из земли, Эйден его ощупал. Лопару умело поработал ножом. Конец обструган ровно, симметрично и остро. Эйден заткнул кол за пояс. Теперь он проявлял большую осмотрительность и помимо прочего тщательно принюхивался, что помогло ему найти ещё одно убитое животное. Осторожно ощупав дерево, на котором висел труп, Эйден обнаружил, что туша засунута между двух веток. Труп был ещё тёплым. Значит, животное погибло недавно. Прижавшись спиной к стволу, Эйдон прислушался, пытаясь определить, где был лопор. Однако ничего не услышал. Он положил заострённый кол у основания ствола так, чтобы потом его можно было легко найти, неслышно залез на дерево и оказался рядом с животным. Проведя рукой по шерсти, Он отыскал место, под которым должно было находиться сердце, затем разрезал шкуру зверя, вскрыл грудную клетку, нащупал сердце и принялся вырезать его охотничьим ножом. Медленно и осторожно, закончив эту операцию, Эйдон наконец вытащил сердце из грудной клетки, поднёс его к лицу и коснулся языком. Горячая, солёная плоть с кисловатым привкусом. Чувствовал сильный запах крови. Сняв с плеча смотанную в моток лиану, Эйдан осторожно положил её на тушу, затем поместил сердце в середину мотка и снял рубашку. После этого он отрезал кусок лианы и использовал его, чтобы превратить рубашку в мешок. Другой кусок он обвязал вокруг своей талии, а на нём укрепил импровизированный мешок с сердцем. Оставшуюся часть лианы он беззвучно сбросил на землю. Затем он свесился с дерева и прокричал: "Лопар, я устал от дурацких игр. Ты в конце концов воин или трус, который ставит в лесу детские ловушки? Ты вызвал меня на рукопашный бой. Давай наконец разрешим всё раз и навсегда!" Он рассчитывал подразнить Лопера, назвав его трусом, выкрикнув затем ещё несколько оскорблений, чтобы Лопера окончательно определил, где он находится. Эйден быстро взобрался на более высокую ветку. Мешок немного мешал ему, но всё же не очень сильно. В голове промелькнула мысль в том, что он надеется совершить с Лопером определённо есть поэзия. Не та поэзия, от которой Эдон приходил в восторг, читая запрещённые книги, а жестокая, безжалостная поэзия настоящей войны. Наконец, да и дона донёсся звук, явно не похожий на обычные лесные шорохи. До этого ничего похожего он не слышал. Вероятно, рассерженный насмешками, лопард частично утратил осторожность. Звук был слаб, С всего лишь тихий треск какой-то ветки под ногой. Эден взял мешок в руки и опустил его перед собой вниз. Лопор теперь находился под деревом. В этом не было никакого сомнения. Взяв мешок в одну руку, Эден начал раскачивать его с каждым взмахом, увеличивая амплитуду. Когда размах стал достаточно большим, Эден отпустил мешок. Тот полетел вниз и в сторону и упал в нескольких шагах от дерева. Звук, раздавшийся при этом, как Эйден и Дани надеялся, был очень похож на шелест куста, задетого ногой. Он услышал, как лопор бросился на шум. Сообразив, где должен сейчас находиться его противник, Эдон прыгнул туда. Его расчёт оказался верен. Он рухнул прямо на Лопера, ударив противника правой ногой по голове и левой по плечу. Оба воина упали на землю и некоторое время боролись, перекатываясь друг через друга. Лопер, взмахнув ножом, полоснул Эйда по руке. Эйден же, преднамеренно не вынимая клинка из ножен, сосредоточил все усилия на том, чтобы блокировать руку Лопера, в которой был нож. В какой-то момент ему это удалось, и тотчас же он сильно ударил её о ближайшее дерево. Всё ещё продолжая крепко сжимать нож, Лопар поднял другую руку, схватил Эйдана за волосы и крепко дёрнул. От боли у Эйдана на глаза навернулись слёзы, но он не отпустил руки врага. Ударив её о дерево ещё раз, он почувствовал, как что-то упало ему на ноги. Это мог быть только нож. Отпустив руку лопора, в которой тот прежде держал нож, Эйден ударил сомкнутыми пальцами снизу вверх по запястью руки, вцепившейся в его волосы. Сила удара была настолько велика, что пальцы проткнули кожу запястья. Брызнула кровь. Эйден высвободил голову. Оба воина отлично владели боевыми искусствами, но здесь, в кромешной тьме, это не играло никакой роли, поскольку нельзя было толком разглядеть противника. Эйден превратил единоборство в простую драку, а драться как бывший вольно рожденный он умел неплохо. По шорохам и другим доходившим до него звукам, Эйден заключил, что Лопар шарит вокруг себя, пытаясь найти своё единственное оружие. У тебя есть время, Лопер, усмехнулся он. Я подожду, пока ты найдёшь нож. Я не стал бы убивать тебя без оружия. Это остановило Лопера. Сколько же в тебе дерьма, вольняга. Ты даже сражаешься не как вернорождённый воин. Будь ты с оружием или без, я убил бы тебя немедленно. Я знаю, но мне бы очень хотелось всё расставить по своим местам. В этом бою победит тот, кто обладает большими достоинствами, а не тот, кому просто сопутствует удача. Тут Эйдон выхватил нож и выставив его перед собой, стал двигаться в ту сторону, куда по его расчётам, упал мешок с сердцем животного, который и нашёлся довольно быстро. Лопер перестал шарить вокруг себя, И Эддон понял, что враг отыскал наконец оружие. Значит, предстоящая схватка будет интересной. В полной темноте противникам придется догадываться о каждом следующем движении друг друга. Это будет напоминать схватку диких зверей. Животному не нужно ничего рассчитывать, не нужно оценивать тактику врага. Оно просто набрасывается, царапает, цаги кусается. Если бы оно могло держать в лапах нож, оно бы не отражал чужие удары, а выбрасывало лезвие вперёд столько раз, сколько это оказалось бы нужно, не беспокоясь о клинке. Ты готов, вольняга? Я невольно рождённый. Тогда иди сюда и докажи это. Хорошо. Лопер сделал выпад, но Эйдон был готов к этому. По вине столько инстинкта, он отскочил влево, затем ударил ножом прямо перед собой. Нож во что-то воткнулся, видимо, угодил таки в Лопера. Тот застонал. Когда Лопер проносился мимо него, Эйдон ударил в ноф и снова попал, на этот раз нанеся скользящий удар. Затем он хотел кинуться прочь к тому месту, где лежал мешок. Но Лопор не остановился, чтобы перевести дух, как рассчитывал Лейден, а вместо этого обернулся и прыгнул, держа перед собой нож. Лезвие ужалило Лейдена в плечо, но он среагировал быстро. Почувствовав удар, он дёрнулся назад, и лезвие вошло не глубоко. Тут же он сам сделал выпад, но тоже не достиг цели, только заставив Лопора отпрыгнуть. Наклонившись, Лейден подобрал мешок по весу он определил, что сердце все еще там. Хорошо. Как только черная тень Лопера снова двинулась на него, Эйден размахнулся и бросил мешок в голову противника. Мешок сильно ударил Лопера сбоку по черепу и сбил с ног. Эйден сразу же попытался всадить нож в живот врага, Но лопор, неожиданно прямо в падении, удалось схватить Эйдана за руку с ножом и сильно её выкрутить. Нож вылетел, отскочил от ствола и навсегда исчез в темноте. Эйдан знал, что лопор не подарит ему возможности найти оружие, как это сделал он сам. Эйдан попытался оторваться от лопора, который теперь лежал на земле. Но тот схватил его за лодыжки и дернул. Лишенный опоры, Эйден упал на спину. В первый раз он, наконец, пожалел, что выбрал ночь. Теперь, как раз тогда, когда ему требовалось знать точно, где находится лопор, он не мог разглядеть ничего. По доносившимся до него звукам, Эйден предположил, что лопор, отпустивший теперь его ноги, пытается встать. Эйден откатился в сторону и почувствовал, как противник, видимо, не рассчитав своего движения, упал рядом. Его промах дал Эйдену возможность приподняться и снова бросить мешок. Конец лианы, связывавшей горловину, он держал в руке. Звук удара был не сильный, но по прервавшемуся дыханию Лопара Эйден догадался, что мешок попал в рогу в лицо. Он понимал, что оставаться на этом месте и продолжать обмен ударами не имеет смысла, тем более что у него всего лишь мешок, а у Лопера нож, который Эйден ему так великодушно оставил. Бросив мешок в последний раз, он услышал, как тот задел лопару, а затем из него вывалилось сердце. Единственное, что Эйден выиграл, предприняв этот манёвр, было время, за которое ему удалось подняться на ноги и уцепиться за ствол дерева, где на ветвях лежал мёртвый зверь. Почувствовав, что лопор подбирается сзади, Эйден пошарил вокруг себя в поисках кола или ананы, который здесь оставил. Сначала он нашёл лиану. Быстро развернувшись, Он хлестнул ею лопора. Удар пришелся по лицу. Враг вскрикнул от боли и остановился. Еще по шарифу Эйден нашел и заостренный кол. Тот был прислонен к дереву с другой стороны. Схватив его, как копье, Эйден быстро ударил им в центр бросившейся на него черной тени. Сила удара оказалась достаточной. Конец кола, так тщательно заостренного самим же лопором, вошел ему глубоко в грудь. На вырвавшийся из его горла крик лес откликнулся водопадом звуков. Эйден отскочил в сторону, и лопор упал, ударившийся о ствол дерева. Услышав, как закашлялся враг, Эйден понял, что у того горлом льется кровь. Руку Эйдена забрызгало чем-то липким. Скорее всего, это была кровь раненого врага. Лопар находился теперь очень близко, и Эйден знал, что не может ни на секунду позволить себе расслабиться. Его нервы были напряжены до предела. У противника ещё оставался нож. Как он и ожидал, Лопар ударил, но удар вышел слабым. И один просто поймал и выкрутил руку врага. Было слышно, как нож упал на землю. Лопар, ты хотел сражаться, пока один из нас не погибнет. Это правда. Я не хочу тебя убивать. Твоя рана может оказаться не смертельной. Это тоже правда, Вольняга. Признай, что я невольно рождённый. Никогда Ты можешь сказать, судья, что изменил своё решение сражаться до смерти? Никогда. Хорошо, тогда я должен убить тебя, хотя я и не желаю этого. Взяв Леану двумя руками, Эдон обмотал её вокруг шеи лопора и сильно стиснув, держал, пока тело врага не обмякло. Затем он совершил поступок грубой примитивно, жестоки и крайне оскорбительны для его жертвы и других воинов, кречета поклявшихся его убить. Найдя поблизости на земле сердце убитого животного, Эден подобрал его и засунул лопару в рот. Потом осторожно, почти благоговейно, он снял убитое животное с дерева и перенёс его на опушку леса. Там он похоронил зверя в неглубокой яме, которую вырвала хутнечим ножом лопера